282. А я говорю вам, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому в царство космического великолепия. Даже по земле в цепях двигаться невозможно. Как же летать там, где нужны крылья свободы от связи с землей? Бездомными путниками в духе себя почитайте. И ничего не считайте своим». Даже дома, в котором живете, даже одежды, даже постели. Все временно, все пока, все только пока на земле, и вещи, и люди, и место. Лишь братья и сестры, с которыми связаны в духе, учитель и высший вся иерархия света, могут быть неприходящи, если любовью связала вас жизнь к учителю света и позванным им.